Глава пятая. Вера заканчивала убирать в гостиной, когда в комнату ворвалась Ника. Молодая хозяйка ходила за ней по пятам все эти дни, пытаясь уговорить на авантюру, притвориться, что она и есть Ника Покровская, и сходить на свидание с каким-то молодым человеком, которого родители выбрали Нике в будущие мужья. В прошлый раз Вера даже не дослушала просьбу, отказавшись её выполнить. Ника не сдавалась — вбив себе в голову, что это идеальный план. И вот опять она подкараулила Веру, пока рядом никого не было, закрыла дверь и развалилась на диване, сбив все подушки, которые Вера только что аккуратно разложила. С ноткой презрения в надменном взгляде Ника следила за ловкими движениями домработницы, смахивающей пыль с поверхностей, коих в комнате было немало. Вера молчала в ожидании, пока Ника сама начнёт разговор. «Ну?» «Что ты надумала?» — спросила, наконец, Ника. «Я вам уже говорила, я не пойду на обман», — не оборачиваясь, проговорила Вера. «Да какой это обман? Этот женешок ничего обо мне не знает, как, впрочем, и я о нём. Он не узнает, что ты — это не я», — продолжала убеждать Ника. «А ваши родители?» — Вера перестала вытирать пыль и посмотрела на хозяйку. «Да Анна Сергеевна меня тут же уволит, если узнает. А ваш отец? Откуда ему знать?» раздражённо перебила Веру Ника, вскакивая с дивана. «Всего одно свидание, на котором ты даже женишку от ворот-поворот. Ворот. Вернее, сделаешь всё, чтобы он сам отказался от этой затеи». Вера нахмурилась. «А почему вы сами не сходите? Вы наверняка умеете отшивать парней получше меня. Потому что я знаю этот контингент, этих избалованных богатеньких сынков. Он ведь увидит меня и наверняка заинтересуется». самодовольно пропела Ника. «И что я потом буду делать? А ты...» Ника окинула Веру, оценивающей, сочувствующим взглядом. «Ну, ты, конечно, симпатичная, но простовато. Хотите сказать, что такой, как я, он вряд ли увлечётся?» «Именно! Видишь?» Обрадовавшись, Ника подскочила к Вере так резко, что та отпрянула. «Ты всё сама прекрасно понимаешь. Поможешь?» «Нет, не могу я так...» Помотала головой Вера. Идите на свидание сами. Ника от злости даже притопнула ногой. В словах этой девчонки было рациональное зерно. Уж Ника точно справилась бы с задачей по отпугиванию нежеланного жениха. Но она хоть убейте не хотела идти на это нелепое свидание. Для нее это означало бы пойти на поводу у родителей, уступить. А она уступать была не намерена. А Вера? Она даже лучше Альки подходила на роль подменыша. Будет сидеть в дорогущем ресторане, оглядываться по сторонам, может даже ахать от восторга, как полоумная. Она наверняка в таких местах отродясь не бывала. В общем, будет вести себя как полная дура. Мужик, которого присватали родители, точно сбежит от такой». Тем временем Вера отвернулась и продолжила протирать подоконник широкого окна. Ника, сложив руки на груди, сверлила спину девушки раздражённым взглядом. «Я слышала...» «У тебя мать тяжело больна». Растягивая слова медленно, проговорила Ника и тут же заметила, как Вера напряглась, замерев. «Говорят, что ты всю свою зарплату тратишь на её содержание в клинике». Плечи Веры поникли, и девушка судорожно втянула воздух. «Я могу помочь». Ника подошла к Вере вплотную. «Я тебе заплачу. Очень хорошо заплачу». Вера развернулась и посмотрела Нике в глаза, Затравленным взглядом. У той же напротив глаза сияли каким-то дьявольским огнём. Она и была дьяволицей, искусительницей. «Я понимаю, как тебе должно быть тяжело», — продолжала Ника. «Ты совсем молоденькая, работаешь прислугой, ничего себе не можешь позволить, едва сводишь концы с концами. Я тебе помогу. Заплачу за содержание и лечение твоей матери на год вперёд». «На два года вперёд», — разошлась Ника. «Это большие деньги, Вера. У тебя будет целый год передышки. Целый год, Вера. И всего лишь одно свидание». Ника продолжала, как змей, когда-то соблазнивший Еву, вливать в уши растерявшейся Вере яд, сладкий, как мёд, расписывая девушке все прелести, которые откроются перед ней, если она согласится помочь Нике. «Хорошо», — наконец-то кивнула Вера. «Хорошо». «Ну, слава богу!» — обрадовалась Ника. «А я уж испугалась, что будешь ломаться до второго пришествия». «Я только не понимаю, что именно вы от меня хотите». «Я тебе всё-всё объясню», — довольно потирая руки, промурлыкала Ника. «Только если ваши родители узнают, не узнают», — резко отрезала Ника. Она была уверена, что деньгами можно соблазнить даже самую безгрешную душу. Когда Вера отказалась притвориться Никой, Она решила, что нужно найти аргументы, которые девушку бы убедили. Ведь Вера, стоило ей в тот день появиться в спальне, тут же показалась Нике идеальной кандидатурой. Очень скромная, какая-то блеклая, будто из неё высосали все краски жизни, неуверенная в себе. Именно Вера ей и была нужна. Нике нужно было лишь найти подход к девушке. Она поговорила с другим персоналом, работавшим у Покровских, И уже через пару дней выяснила, что Вера служила у её родителей больше трех лет, что все свои деньги она отдавала на лечение матери, что, так сказать, Света Белого не видела. Ни тебе развлечений, ни красивой одежды, ни даже учёбы. Если умела нажать на самое больное место, то человек может стать очень податливым. Вот и с Верой получилось так же. Возможность чуть-чуть расслабиться, выдохнуть, получить лишние деньги, соблазнила её. «Я её уломала», — радостно сообщила Ника в трубку Али. «На завтра я отпросила эту Веру, сказала, что она мне нужна, чтобы привести в порядок мою квартиру в городе. Так что приезжай, поможешь мне собрать эту мымру». «Она вроде не мымра, симпатичная девчонка», — хмыкнула Аля. «Ну, ты знаешь, что я имею в виду? Совершенно неухожена, даже маникюра нет», — закатила Ника глаза. «Ну, а может, твоему жениху как раз такие нравятся?» — захохотала Аля. поэтому ты мне и нужна в пятницу. Надо нарядить Веру так, чтобы от ужаса женишок сбежал, окончательно сбежал и навсегда. О, я, кажется, знаю, как мы нарядим девчонку. Прихвачу пару платьев. Отлично, до пятницы!» Довольная Ника повесила трубку.